Ночью я услышала мамин голос. Она громко смеялась. Я встала и пошла к тете Вале. Мама отсутствовала больше двух недель. Она с женщиной пошла в деревню, на менку, понесла последние вещи. Ах ты ж, мамочка, а я и не знала, что еще что-то осталось. Они, пока ходили по деревням, спали где попало, одеты, нерасчесанные, У мамы на голове образовался колтун, расчесать который нельзя было никакими силами. И вали Вале пришлось его выстричь. Валя, Валя, санки иногда приходилось тащить прямо по земле. Снег тает, весело рассказывала мама. Она опять была счастлива, как на 1 мая. Стоял уже март, весна. Значит, не будет больше холодов. Я бросилась к маме. Уже все знаю. Тетя Валя мне рассказала. Да хорошо себя вела, я довольна. Я привезла тебе вкусного. Сейчас помоюсь и будем кушать, Люся. Ну? Ну? Ну никакой романтики. Все прозаично, деловито. Вот был бы на я месте сейчас папа. Вот это был бы спектакль. Но папы нет. На столе лежал большой круглый пшеничный хлеб, крутые яйца, мед. А, пир, пир! Мы сидели у тети вали за столом, смотрели на еду и боялись притронуться. Ешь, Люся, не бойся, это все наше, сказала мама. Мы ели медленно, чтобы запомнить этот день. Когда еще такое будет? Стола у нас не было. Мы его сожгли. Все важные события и праздники отмечались у тети Вали. За папин Макинтоши и свое шветовое пальто мама привезла мешок муки, сала и бидончик меду. Моя мама не любит вспоминать те страшные годы оккупации, а особенно в Куменку. У нее сразу портится настроение. Она становится мрачной, замкнутой. А мне, а мне так нужно узнать некоторые подробности – Я к ней и так, и сяк, но ничего не выкинешь. Говорит, что немцы вошли в Харьков 24 октября 1941 года, а ушли навсегда 23 августа 1943 года. Так это всем известно. Тогда я ей сама начинаю рассказывать, в надежде, что она меня поправит, подскажет. Я ей рассказываю, про нее же рассказываю. А она только хмуро бурчит, односложно. Ну? Ну, «Ну да, ну так, ну так, ну было, да, было. И это было. Ну точно так и было, да. Так нет, нет, нет. Я ждала, чтобы упала бомба, понимаешь, я ждала». «Да нет, Люся, это не объяснишь». Знаешь, если говорят про райский уголок, то мне с тех пор он представляется в виде белой хатки, а из трубы дым». А в доме молодые хозяев кормят, утешают. А главное... <смех> а главное, Люся, знаешь, там очень тепло. Да они на меня тогда смотрели как на ненормальную. Я одна съела две огромные сковороды с салом. Ах, вали, вали. Интересно, жива ли она еще? Она на пять лет старше меня. и сейчас... 67, да. Вали. Вали тогда тоже подрубала подходящую. но ну, подъела, значит. Ах, Люся, Люся, ну зачем тебе это все ворошить? Зачем? Как вспомнишь, жить не хочется. Жизнь – это сложная штука.